24. Георг замолчал. Он некоторое время боролся с собой, боясь показаться о глазах полковника Мальчишской, но все же не смог п е р е с е л и т ь себя. А как пересилить себя, если рядом с ним стоит человек, символизирующий собой то, о чем он так долго мечтал? Внешний мир? И не п р и с т у п н ы й как пираты, а именно тот, котором он хотел побывать и даже более того жить? — Стать частью его, ибо всю свою жизнь он, и не только он, чувствовал себя какой-то частичкой, оторванной от тела большого организма. — Сэр. — Что, капитан? — Я правильно понимаю, что конфедерация — это только шаг на пути к восстановлению старой федерации? — Да, капитан, — улыбнулся полковник Крей. — Никто не говорит об этом прямо, но умные люди понимают, что это так. Полковник ликовал. Он сам все искал и никак не мог найти нужные слова, чтобы заинтересовать этого самоназначенного капитана внешним миром, конфедерацией, чтобы выполнить приказ генерала и сагитировать местного командира подразделения боевыми роботами пойти на службу. Сделать это требовалось окольными путями, не в лоб, чтобы не отпугнуть. Но, похоже, его мучения напрасны. Волков, как в и д н ы й сам очень интересуется делами конфедерации. — Да, капитан, — повторил полковник, — Президент Леонард Гарвей стремится именно к этому. Но, конечно, нужно смотреть трезво на наши возможности и понимать, что вряд ли мы сможем восстановить Федерацию в прежнем виде. Почему? Излишне горячо, даже на собственный взгляд, в о с к л и к н у л Георг и уже спокойнее продолжил. Разве люди не хотят восстановления прежней мощи, связи, в конце концов, чувствовать себя единым целым, чем-то большим, чем отдельной суверенной планетой? Все т а Георг, люди этого хотят, по крайней мере, большинство. Но это простые люди. А есть ведь и не совсем простые, а именно те, что уже находятся у власти. Наверное, тебе будет трудно понять, но власть для них — это жизнь, — подыскал нужное с т о л полковник после заминки. Они живут ощущением власти над простыми людьми и не хотят ее терять. — Да, мне как-то трудно это осознать, — кинул в Георг. — Вот. Я, когда сюда прилетел на вашу с к а л и ю очень удивился, обнаружив, что у вас президентская, или точнее президентско-парламентская ф о р м ы правления, если я правильно понимаю значение вашего совета. А как же иначе, удивился Волков. Очень даже может быть иначе, усмехнулся Крей. В мирах побольше вашего, в смысле численности населения, после распада федерации такие формы правления только не устанавливались». начиная от диктатур и заканчивая олигархиями, то есть от безраздельной власти одного человека, поддерживаемого силой оружия, и к р и к о й богатых людей, способных купить все и вся. Вот они-то как раз и против того, чтобы их миры стали частью конфедерации, а потом и федерации. Ведь если в конфедерации еще можно сохранить какие-то свои законы и формы правления, то в федерации законы будут едины. Понимаю. Вот так-то. Но даже тех мирах, что согласились войти в состав конфедерации, есть элементы, сопротивляющиеся уже свершившемуся факту и ведущие против нас борьбу. Они хотят все вернуть на круги своя и вновь получить потерянную власть. Георг нахмурился. «Сволочи!» «Да. Из этих сепаратистов подпитываем их извне, теми самыми тиранами, диктаторами, королями и олигархами, которые не хотят нашего усиления, чтобы и до них не дотянулись перемены возрождения». застопорилось расширение конфедерации и откладывается возрождение федерации. о с у д а мы не можем взять под контроль все пространство и из-за этого п о л у ч а е т возможность бесчинствовать пиратские банды, процветает работорговля, теневые захваты планет с населением, как чуть было не случилось с вами в прошлом году и несколько дней назад. На самом деле это не такая редкость, только имеет более цивилизованное оправдание. Какое же тут можно найти оправдание захвата одного мира другим? О, лазеек так много, начиная от сколько-нибудь реальных до вымышленных. Ну вот скажем, какая-нибудь планета, назовем ее А, решила захватить другой мир, богатый какими-нибудь полезными ископаемыми. Мир Б. Властители мира А заявляют, что мир Б был когда-то заселен преимущественно выходцами именно из мира А. Значит, мир А имеет все права на мир Б. Вот и все. Все еще проще, если у мира А больше кораблей и пушек, чем у мира Б. Полковник немного помолчал, вспомнил, что именно так и поступили они сами, только что заявил свои права на роботу. «Хорошо, что этого парня не было на разговоре с послом», — подумал он с облегчением. «Иногда в ход и вовсе идут провокации с уничтожением какого-нибудь объекта», — продолжил полковник Крей. й этим объясняется необходимость оккупации одного мира другим, чтобы якобы обезопасить себя от дальнейших нападок. В общем, причин для агрессии можно найти много». Ясно. А вот почему нам нужны роботы, а также парни, готовые встать на защиту конфедерации, чтобы с возрождением федерации в галактике вновь воцарился мир и порядок. Георг только кивнул. Что-то сказать он просто не мог, не находил слов. Молчал и полковник. Больше ему говорить было нечего, да и любые другие слова, особенно прямое предложение завербоваться в армию конфедерации, может только отпугнуть этого скалеанца. А полковник чувствовал, что Георг Волков близок к этой идее и придет к ней сам, если уже не пришел, только не хочет спешить с окончательным решением, чтобы не быть голословным и не упасть в по спешным решениям чужих, да и собственных глазах. — Прошу прощения, полковник, мне нужно идти. — Конечно, капитан. Спасибо за карты. Не за что. Полковник зашел к генералу Твидлу. — Ну как? — спросил он. — Удочку закинул, сэр. Теперь все зависит от его решения. Но проблема в том, что даже если он решит положительно, то еще не факт, что местный президент отпустит его волчью стаю. Ведь это половина всей их армии. Глупо думать, что он возьмет и самостоятельно уведет роту. Ясно, — пробронтал генерал задумчиво, прикидывая, как бы можно было воздействовать на этого старика Ховера. Но, увы, реальных рычагов давления не имелось.